Несколькими километрами восточнее игровая база. Полчаса спустя. Твою ж мать. Примерно это же сказали, причём хором Кузнецов и полтавец. Да и остальные операторы не остались в стороне, разве что говорили в разнобой и с небольшими вариациями. А что, воспитывались-то по-разному, культура чуть отличается, но всё это, если вдуматься, в маловажные подробности. Эмоции у собравшихся были практически одинаковыми. А причина эмоций, вот она, за ней далеко ходить не надо. Рулили танкисты по шоссе, рулили, да и въехали в городок, где смогли наблюдать просто шикарную картинку. Говорят, японцы зашоренные и неизобретательные. Плюнти в рожу тому, кто это сказал. Кое-в чём очень даже изобретательные, и плоды их нездоровой смекалки можно было сейчас наблюдать, как говорится, во всём великолепии. Дома, стоящие ровно в ряд, оказались сдвинутыми со своих мест. Причём не землетрясением, и даже не даже бульдозером, просто бетонные плиты, на которых они стояли, приподнялись на вертикальных балках опор и развернулись, оказавшись смещены на несколько метров. Теперь они обнажили то, что скрывали под собой долгие годы, а может, и десятилетия. А главное, наглядно продемонстрировали, почему японцы руками и зубами вцепились в этот остров и почему здесь такое количество войск. Было тут о чём выругаться. то, что японцы спрятали под фундаментами жилых домов, а город был вполне функциональным. Русские и американцы маскировали на своих необиятных просторах, что именно? Да ракетные шахты, что же ещё? Зачем так скрывать ракеты? Ну, тут и гадать нечего. Всё дело в боеголовках, баллистические ракеты с ядерными зарядами. И неважно, американские они или собственной японской разработки. Главное, что стартовые позиции, да ещё групповые, массово открывают для одной единственной цели. отправить их содержимое в полёт. Вопрос только, какие координаты заложены в мозги этих гостинцев. Хотя, почести говоря, и это сейчас маловажно. Уроды они, если честно, своих во людей пожалели, что ли? Этим умникам стоило бы вспомнить, что вся их армия весит меньше одного залпа атомной субмарины, и что если они не включают мозги и заднюю передачу, им это с удовольствием объяснят наглядно. Вот только наступит это потом. От этих пор они вполне могут покалотить изрядно чужой посуды. Сергей почти мгновенно, благо опыт имелся, оценил расклад. Шахт видно всего-то 8 штук, может, есть и ещё, но вряд ли их много. В принципе, сейчас один хороший удар решил бы вопрос с этим японским Вундерваффе раз и навсегда. Примечание: Вундерваффе чудо-оружие немецкий. Один хороший воздушный или ракетный удар. Вот только бомбардировщикам и ракетам надо ещё долететь. А до этого согласовать сам удар. Вон, Кузнецов уже звонит, кому-то что-то докладывает. Абсолютно бесперспективное занятие, если честно, ракеты уйдут раньше. И кто ж их прикрывает? Ой-ой, одних танков почти два десятка, причём лучшие, что есть сейчас у Японии, Т-10. По виду, судя, новенькие, только с завода. С ними-то игроки при запредельном везении, может, и справились бы. Но тут ещё до да чёрти пихоты, зенитные ракетные комплексы, ещё какая-то хрень. Пометьу Служилива подсказала. Тип 16, колёсный истребитель танков, орудие 105 мм, такое же, как у них самих. И таких машинок не меньше десятка. Что уж при себе у пехоты вообще не поймёшь. И всё же, как ни крути, нельзя дать узкоглазым запустить эти ракеты. Нельзя. Сергей усмехнулся, и в наступившей тишине этот, в общем-то, обыденный звук прозвучал на редкость зловеще. Приступим, господа товарищи, как говорила великая Зюзика Всё равно я испорчу им праздник. Дюдюка, машинально поправил его кто-то. Да хоть навухо до носёр. Мы не справимся с сохранением. Плевать на него. Атакуем, расстреливаем шахты с ракетами, на силы прикрытия внимания не обращаем. Даже если наши танки пожгут, дело будет сделано. Лично мы ничем не рискуем. Не сможем чисто физически. Поляков на минуту задумался, пытаясь оценить ситуацию трезво, без эмоций. Что же, жена была права. На крыть шахты их не получалось, а их самих уничтожат моментально. Всё так, но в голове у него уже выкристаллизовывался новый план, авантюрный, сложный, но реальный. Насколько вообще в таком бою может быть реальным хоть что-нибудь? В двух словах он донёс идею до остальных. Сурок пожал плечами. За неимением горничной попользуем дворника. Не получится, мы сделали что смогли, присоединяясь, кивнула Леночка. Значит, принято единогласно. Сурок: "Работай по ситуации. Лен, твоя задача, как только начнётся заворуха, ловишь момент, чтобы притвориться мёртвой". "Всё ясно". "Ясно", коротко ответил Сурок. Леночка только кивнула. Хорошая жена, как ветеринар. Ни о чём не спрашивает, но всё понимает. Вот и сейчас она без раздражения поняла замысел Сергея. Поляков улыбнулся. Време это было практически незаметно, однако удержаться не смог, и улыбка была совершенно искренней. Что-то начал говорить Кузнецов, но сейчас было уже не до высоких генеральских мыслей. Вздохнув, Сергей шёл кну пальцами исключительно для самого себя и махнул рукой вперёд.